Родители Остина оба приехали его проводить. И пока Остин с папой выгружали вещи, мама сидела на диване в комнате отдыха и ковыряла шелушащуюся обивку. Спальня Остина была теперь на другом этаже, но выглядела так же. Он всегда заселялся пораньше и выбирал ту сторону, где был установлен видеофон. В любом случае он пользовался им чаще, чем его соседи по комнате. Большинство детей были из слышащих семей и редко звонили домой. Родители поцеловали его в лоб и собрались уходить, но он дошел с ними до машины. «Пообещайте, что позвоните, когда начнутся роды». Они пообещали. Он отошел с дороги и проводил их взглядом, а потом вернулся в общежитие, уже чудовищно скучая по ним. Он проходил через это много раз, и тоска по дому длилась все меньше, хотя оставалась такой же глубокой. В начальной школе он плакал каждый раз, когда родители уезжали, а в первом классе целых два дня был практически безутешен. Если сосредоточиться на воспоминаниях, он мог бы перенестись в прошлое и вновь пережить гложущую тревогу, которую испытывал тогда. Но он подавил это желание и попытался вспомнить своих одноклассников в их первые часы в школе. Переживали ли они тоже? или Остину расставание давалось труднее из-за того, что ему было что терять. Он вызвал в воображении свой первый завтрак в столовой, попытался разглядеть лица других ребят, но все они были как в тумане. Вернувшись в общежитие, он открыл дверь, и в лицо ему ударил поток влажного воздуха и запах сигаретного дыма. У окна стоял Элиот Куин, который снял сетку и, высунувшись наружу, стряхивал пепел на газон. Когда в конце прошлого учебного года директор Уоттерс обратилась к Остину с просьбой поселиться вместе с Эллиотом, он с радостью согласился. Он не очень хорошо знал Эллиота. Тот был на класс старше, но с годами Остин понял, что гораздо лучше просто поддерживать соседом хорошие отношения, чем быть с ним близкими друзьями. Это снижает вероятность того, что вы будете выносить друг другу мозг. До Остина доходили слухи о том, что случилось с Элиотом, и он соглашался с друзьями, когда они обсуждали, какая-то жесть. Но теперь он боялся, что проблемы человека, с которым он делит комнату, вот-вот станут и его проблемами тоже. «Что ты делаешь?» Элиот посмотрел на него, как на инопланетянина. «Курю? Ты против?» Остин обдумывал, как ответить, не показавшись занудой. Хотел ли он получить нагоняй или заработать какую-нибудь гадость в легких от пассивного курения? Не особо, хотя на самом деле вопрос был не в этом. На самом деле Элиот спрашивал, настучит он на него или нет. «Тебя засекут», — он кивнул на сигнализацию над дверью. «Нет», — сказал Элиот и снова повернулся к окну, чтобы выдохнуть дым. Остин изучал участок бугристой кожи, начинающейся под ухом Эллиота. На краю его щеки не росла щетина, а под ворот футболки уходила уродливая росы пятен. Ну и что с того? Даже если все эти истории были правдой, это не давало ему права быть мудаком. «Как хочешь, я иду ужинать. Слышала, она уже ищет тебя». «Что? Кто это сказал?» Эллиот рассмеялся, как показалось Остину прямо-таки злорадно. «Да шучу я, я еще ни с кем не разговаривал, хотя видел бы ты свое лицо». Эллиот бросил окурок в старую бутылку из-под гатарейда, и Остин не спускал с него глаз, пока не убедился, что он полностью догорел.